Дорога до дома господина Джоу заняла всего 5 минут. Особняк был впечатляющим, с внутренним двором, пристройками и красивым садом позади. Хозяин принимал их в изысканно обставленной комнате, увешанной красными фонарями. "Добрый день, Джокер", поздоровался Талли. Давно не виделись, 6 дней ответил Хонг. Пока Джон Трейдер пялился на господина Джоу, ему показалось, что его партнёр выбрал этому китайцу самое неподходящее прозвище. Хозяин с достоинством восседал на стуле, похожем на трон. Его голова была вытянутой формы, лицо длинное и очень худое, как у скелета. Поверх богато расшитого халата он надел чёрную шёлковую куртку с широкими рукавами, на шее болтались длинные янтарные бусы в два ряда, свисавшие аж до пояса. Джону, господин Джоу скорее напомнил императора, чем придворного шута-Джокера. Это господин Трейдер, сказал Талли, учась в Оксфорде. Господин Джоу ответил лёгким кивком и улыбнулся. Как поживаете? господин Джоу вежливо поинтересовался Джон. Э, умеете говорить по-китайски? Пока нет. Ответ не произвел на китайца особого впечатления. «Джокер, чего хочет от нас эмиссар Линь?» «Он хочет весь опиум», — ответил Хонг. «А зачем?» «В противном случае он потеряет лицо». «Ничего не получится», — твердо сказал Талли и внимательно посмотрел на Джокера. Внезапно в глазах торговца блеснул настоящий страх. Джокер напуган пробормотал та ли трейдеру, а потом снова обратился к китайцу. А зачем Линь вызвал трейдера? Но прежде чем Джокер успел ответить, раздались чьи-то голоса, а спустя мгновения слуга ввёл в комнату двоих Дзян Ши Жун посмотрел на троих мужчин. Джоу он уже знал. Кто из оставшихся двоих отсток, тоже очевидно. Значит, темноволосый молодой человек должно быть и есть, тот ученый. Ему было интересно поговорить с трейдером. но не хотелось общаться через Джо, которому он не доверял, поэтому Шижун привёл своего переводчика. Чтобы быть точным, переводчик прибыл вместе с эмиссаром Линем. Любопытный маленький худощавый человечек неопределённого возраста он утверждал, что ему 40, но с таким же успехом ему могло быть и 50. Наш переводчик надел поцарапанные круглые очки с очень толстыми линзами, хотя Шижун не заметил, чтобы они как-то увеличивали глаза. Переводчик утверждал, что говорит и пишет по-английски на одинаково продвинутом уровне, так как сначала учился в семье миссионера в Макао, а затем совершенствовал знания во время пребывания в Сингапуре. Благодаря этому он был известен в широких кругах под прозвищем господин Сингапур. Как только господин Чжоу всех представил, тот добавил, обращаясь к Шижуну, что отсток только что спрашивал, какие цели преследует эмисар Гуанчжоу. Шижун вежливо поклонился и обратился к господину Сингапуру. Скажи этому варвару, что я мисар Линь прибыл сюда, чтобы положить конец торговле опиумом. Он наблюдал, как переводчик без особых усилий передал его недвусмысленное сообщение. Он заметил, что отсток выглядит циничным и взбешённым, а вот юный трейдер помрачнел. преступниками, которые будут продолжать нелегальную торговлю, мы будем жестоко бороться, продолжил он. Некоторых, включая господина Джоу, могут казнить. Господин Джоу совсем приуныл. Дальше отсток что-то сказал, а господин Сингапур перевёл. Толстый варвар спрашивает, хочет ли Поднебесная продавать чай. Поднебесной нет необходимости торговать чем бы то ни было, ответил Шижун. Но те товары, которые мы поставляем, полезны для здоровья, например, чай или корень ревенья, без которого вы умрёте. Он заметил, что оба варвара выглядят удивлёнными. Очевидно, они пока не осознали, что Шижун в курсе, что их жизнь зависит от постава кревеня. Мы разрешим торговцам варварам приобретать эти товары за серебро, твёрдо завершил Шижун. У меня всё. Отсток и Джоу молчали. Чижон обратил своё внимание на трейдера. Спроси у него, если он учёный, то почему стал пиратом, велел он господину Сингапуру. Он говорит, что он не пират, а торговец. Хорошо. Если он учёный, то зачем стал торговцем представителем самого низшего класса? говорит, что торговцы вовсе не низший класс, по крайней мере, у него в стране. Шижуну показалось, что молодой варвар отвечал на его вопрос с жаром, даже вызывающе, как будто его страна ровнее поднебесной. И это учитывая, что он и его приятель-варвар заняты тем, что травят людей ради наживы. Мы считаем, твёрдо сказал Шижун, что быть крестьянином и честно возделывать землю нравственное занятие. Торговец, который присваивает себе чужой труд и перепродаёт ради выгоды, явно обладает более низкими моральными принципами и заслуживает презрения. Скажи ему это. Господин Сингапур, похоже, затруднялся это перевести, но в итоге справился. Трейдер промолчал. Шижун снова перешел в атаку. В любом случае, его заявление, что он не пират, не соответствует действительности. Если бы он был честным человеком, то зачем нарушать закон и продавать опиум контрабандистам, Он говорит, что не подчиняется китайскому законодательству. Ему придётся уважать законы Поднебесной, поскольку он здесь находится. А ещё потому, что наши законы справедливы и мудры. Пока господин Сингапур пытался передать его мысли, Чжижун задумался. Такое впечатление, то ответы трейдера не соответствуют его статусу. А он и правда учёный, скептический и поинтересовался Шижун. Говорит, что учился в университете Оксфорда. Я не знаю, что это. Спроси у него, где его страна и насколько она велика. Он говорит, что это остров, расположенный далеко-далеко на западе. но владеет империей больше, чем поднебесная. Шижун почувствовал укол разочарования. Очевидно, этот юноша не только высокомерный, но ещё и лжец. Наверное, разговор с ним пустая трата времени, но он с бесстрастным лицом продолжал расспрашивать. Правда ли, что вашим королевством управляет женщина? Он говорит, что почти всегда были короли-мужчины, но с недавних пор страной управляет молодая королева. Она порядочная женщина или безнравственная? Он говорит, что королеву зовут Виктория, и она человек высочайших моральных принципов. Тогда почему она позволяет торговцам продавать опиум? Их королева не считает опиум чем-то плохим, она и сама его принимает. Опиум полезен для здоровья, а вреден только в случае чрезмерного употребления. В том-то всё и дело, воскликнул Шигун. Его принимают в избыточных количествах. Сначала люди покуривают понемногу, а потом им хочется больше и больше, и вот они уже не в состоянии остановиться. Тратят на опиум все свои деньги, не могут работать, превращаются в слабые тени, а в итоге умирают. Миллионы жителей Поднебесной пострадали от этой отравы. Как он может говорить, что опиум полезен? Он говорит, что каждый сам в ответе за свои действия. Хороший правитель должен защищать свой народ. Он отвечает за подданных, как отец за сына. Он что-нибудь слышал о Конфуции? говорить, что слышал, значит, варвар не совсем уж невежественен. Тогда он знает, что все люди должны подчиняться. Сын подчиняется отцу, отец подчиняется императору. Если император правит мудро и справедливо, это распространяется на всех его подданных. Когда нарушается цепочка надлежащего поведения, Наступают зло и хаос. В поднебесной живут миллионы людей, но все они сплочены в своём послушании ради служения императору, справедливость которого проистекает из небесного мандата. Так что не вам или какому-то варварскому правителю судить, что правильно, а что нет, а императору больше говорить ни о чём. Чжун заметил: что у господина Сингапура ушло довольно много времени, чтобы перевести этот пассаж трейдеру, но он был терпелив. Пока этот варвар, учёный он или нет, не поймёт основные принципы морали, у них нет оснований для дальнейших разговоров. Он говорит, что его королева тоже помазана небом, наконец заявил господин Сингапур. «В таком случае, — торжествующе изрек Шижун, — я покажу ему письмо!» Он вытащил документ и протянул трейдеру. «Можешь объяснить, что это черновик послания, которое эмиссар Линь намерен отправить его королеве, и ты перевел написанное на его родной язык?» Он с удовлетворением наблюдал, Как трейдер взял письмо и принялся читать. Это было хорошее письмо, составленное в типичном для чиновника духе, разумное, вежливое. В нём отмечалось, что торговля между их странами на протяжении веков велась в мире и согласии. Но в последнее время торговля опиумом приобрела огромные и разрушительные масштабы. В письме со всем почтением предполагалось, что путь, определенный небом, одинаков для всех стран. Эмиссар уверен, что королева Виктория отнеслась бы к ввозу яда в свое королевство точно так же, как относится император. Он знал... что опиум поступал только из определенных земель, находящихся под ее властью, и что она лично не руководила этими продажами. Линь объяснял, что торговлю нужно немедленно пресечь, и просил ее запретить торговцам продолжать привозить опиум. Письмо заканчивалось завуалированным предупреждением, что сам император и небо, презрять её правление в случае, если она не выполнит моральный долг, но если же королева послушается и сделает так, как просит император, то без сомнения на неё снизойдёт благословение. В самом деле, в письме не было ничего плохого, за исключением отвратительного перевода господина Сингапура, из-за чего трейдер постоянно хмурился, пытаясь вычленить смысл. Через некоторое время трейдер протянул письмо обратно. Как учёный, вы оцените письмо, сказал Шижун. Он говорит о нём очень интересное, сообщил господин Сингапур. Надеюсь, ваша королева тут же положит конец торговле, продолжил Шижун. Я Не могу говорить за её величество, она сама принимает решения, осторожно заметил трейдер. Им подали чай. Обстановка была напряжённой. Шижун передал сообщение, которое хотел передать Линь, и поскольку трейдер, как оказалось, не ахти какой учёный, у него не узнать ничего очень полезного. Вглядываясь в лицо темноволосого молодого человека, Шижун подумал, что на нём лежит печать лёгкой грусти. Может быть, осталась ещё в нём благопристойность. У Шижуна не было желания заводить дружбу с этим незнакомцем-варваром, но ему стало любопытно. а потому неожиданно для самого себя он сказал «Мой отец — хороший человек. Каждый день я думаю, как бы он хотел, чтобы я себя вел и веду себя именно так. Хотел бы ваш отец, чтобы вы занялись торговлей опиумом?» Когда господин Сингапур перевел, трейдер склонил голову, словно бы глубоко задумавшись, а потом тихо ответил «Потому неожиданно для самого себя он сказал, Вам повезло. Я потерял обоих родителей ещё в детстве. Меня воспитывал престарелый родственник. Он был моим опекуном. Он был хорошим человеком. Он не уверен, перевёл господин Сингапур. Он не знает. Думаю, мягко заметил Шижун. Вы сами понимаете, что не стоит торговать опиумом, и это вас беспокоит. Джон Трейдер не ответил. После окончания чайной церемонии пришло время им с Отстоком покинуть дом господина Джоу. «Знаете, это все чушь собачья», — заметил в тот вечер Талли Отсток в разговоре с Трейдером. Они сидели в обнесённом стеной саду перед британской факторией. Увидите, что будет завтра, когда начнутся настоящие переговоры. Я не уверен, ответил трейдер. Думаю, намерения Линя серьёзны. Завтра его ждёт полный провал, заявил отсток. Что же до этого глупого письма королеве, возможно, По-китайски оно звучало нормально, заметил трейдер. В конце я даже начал улавливать смысл, но перевод настолько искажён, что получилось какая-то тарабарщина. Этот господин Сингапур настоящий шарлатан. Вот оно что. Тали проницательно посмотрел на трейдера. Когда этот молодой мандарин понёс всю эту ерунду о том, что у вас проблемы? Ну и наглец, подумал я. Точно. Поддакнул Джон. В конце концов, все они язычники, Талли вынул сигару, отрезал кончик, зажёг, медленно затянулся, откинувшись на спинку скамьи, посмотрел на вечернее небо. И выдохнул дым в сторону подрагивающих ранних звёзд. Знаете, чем я буду заниматься через пару лет, когда отойду от дел и вернусь в Англию? Женюсь. Он кивнул и снова затянулся сигарой. Найду хорошую жену, начну ходить в церковь. Что-то в этом роде. Что-нибудь ещё? Лениво поинтересовался трейдер. Я собираюсь основать приют для сирот. Всегда хотел это сделать. «Звучит очень достойно». «Человек при деньгах может сделать много добрых дел». Талли снова выдохнул, после чего мудро добавил. «Разумеется, сначала требуется разбогатеть». «Истинно так. Думаю, я отправлюсь на боковую. А вы?» «Пока не устал». «Тогда спокойной ночи», — Талли поднялся с сигарой в руке. «Утром увидите, что я был прав». Джон сидел в обнесённом стеной саду. Небо темнело, звёзды напротив становились всё ярче. Через некоторое время он встал, чтобы размяться, но здесь было слишком тесно, и Джон вышел на большую открытую набережную. Пристань была пуста, хотя во многих джонках горели фонари. Он прошёл мимо американской фабрики до конца набережной и присел на железный швартовый кнехт, глядя на тёмную воду. Пока трейдер размышлял о событиях прошедшего дня, вся правда об опиуме обрушилась с ужасной холодной ясностью. Все не здесь слишком долго эти торговцы. Они не могли поверить, будто что-то пойдет не так, как раньше. Поэтому, конечно, решили, что Линь блефует. Но они ошибались. Чем больше трейдер думал о молодом чиновнике, с которым имел беседу, тем сильнее росла уверенность, что Зян Ши Жун и его начальник Линь и сам император действительно настроены серьезно. Это вопрос морали. На их стороне небесный мандат и сотни тысяч солдат, которых можно призвать. Без сомнения, они положат конец торговле опиумом. Бог знает, внезапно подумал он, если бы письмо Линя перевели на нормальный английский и передали его величеству Возможно, королева Виктория согласилась бы с его доводами. Элиот, её представитель здесь уже это сделал. Джон вложил свои деньги в опиум, и теперь он не сомневался, потеряет всё. Почему он так поступил? ради любви из-за собственных амбиций сейчас уже не имело значения слишком поздно он обхватил голову руками и раскачивался из стороны в сторону они обманывают себя подсток и остальные всё кончено бормотал он Что я натворил? Господи! Что же я натворил? Чужум с радостью рассказали Мисару, как на его глазах трейдер прочёл письмо, и оно впечатлило варварского учёного. В некоторые моменты Он выглядел будто громом поражённый, доложил он. Давайте надеяться, что этот разговор сослужит добрую службу, сказал Линь. Увы, на следующее утро около сорока иностранных торговцев встретились и почти сразу постановили, что прямо сейчас не намерены сдавать опиум. и им нужна почти неделя, чтобы все обдумать. Впервые Шижун видел, чтобы эмиссар злился. — Скажите им, что я требую сдать опиум незамедлительно, — прошипел Линь, обращаясь к Шижуну. — Возьмите с собой господина Сингапура, — убедитесь, что они понимают, что если они ослушаются, им грозят серьёзные последствия. Отправляйтесь прямо сейчас. Доставив сообщение в факторию, Шижун прождал несколько часов прежде, чем смог вернуться с ответом. "Господина Мисар, они предлагают 1000 ящиков но не больше. Лицо императора окаменело. Шижун подумал, уж не начнёт ли он казнить виновных прямо сейчас. Линь прочёл его мысли. Убить варваров просто. Но это ниже достоинства поднебесной. Можно изгнать их. Однако император не хочет положить конец всей торговле, ведь в некоторых случаях это выгодно его народу. Император хочет, чтобы варвары признали своё преступление и то, что претензии поднебесной обоснованы. Понимаете? Да. Господины Мисар, Отлично. Они не принимают нас всерьёз. Нам нужно это исправить. Леньки Внул. Вызовите пару варваров. Допросите их. И если они не согласятся сотрудничать, арестоуйте. Это должно возметь эффект. «Вы говорите о каких-то конкретных варварах?» «Есть один особо наглый англичанин. Почти в каждом отчете на него жалуются. Его фамилия Дент. Но мне нужен еще кто-нибудь». «Как насчет отстока? Того торговца, постарше с которым я встречался вчера», предложил Шижун. Мы знаем, что он подкупил Хонга Джоу. Он не выказывал признаков раскаяния, но мне он не показался храбрецом. Если он испугается, то может сдать опиум. Если один торговец уступит, возможно, они все уступят. Хорошо, сказал Линь. Приведите мне завтра Дента и отстока. На следующее утро Трейдер направлялся на набережную размяться, когда заметил толпу мужчин поспешно опятьевшихся по Хок-лейн. Через мгновение он увидел, что их оттесняют китайские солдаты в синих куртках и конических шляпах с копьями в руках. Они заполнили подход к переулку рядом с британской фабрикой, но дальше не продвинулись. А на набережной Китайские солдаты перегородили и две другие улицы, заблокировав выход к факториям и самой набережной. Он рассказал Талли о происходящем, и Талли как раз натягивал сюртук, чтобы выйти и взглянуть своими глазами, когда на лестнице раздался топот. Шижун в сопровождении двух солдат с обнажёнными мечами показался в узком дверном проёме. А мимо него проскользнул один из слуг фабрики, чтобы передать распоряжение. Эмисар Линь просит доставить к нему господина Отстока. Отсток с достоинством встал и вежливо поклонился Шижуну, который ответил на поклон с такой же учтивостью. Если Талли и чувствовал страх, то хорошо его скрывал. Он повернулся к трейдеру Полагаю, мне лучше пойти с ними, он пожал плечами. Вы можете остаться и держать оборону, пока я не вернусь. Вы собираетесь бросить меня здесь? в ужасе пролепетал трейдер. Талли, вероятно, ушёл бы, но тут на лестнице снова раздался яростный топот, после чего мимо солдата с со злостью протиснулся Мэтисон. Не вздумайте идти отсток. крикнул он. «Они только что забрали еще и Дента». «И он не сопротивлялся?» спросил Талли. «Если быть точным, он сказал, что ему на... короче, наплевать, и он будет рад высказать императору Китая все, что о нем думает. Очень похоже на Дента. Однако я убедил его никуда не ходить, а то не ровен час и не вернется». Трейдер посмотрел на шиуна бесстрастно стоявшего в дверях, а потом перевёл взгляд на Мэтиссона. "Вы думаете, они бы?" "Мало вероятно", сказал Мэтиссон. "Но как только Дент окажется под стражей, в этом нельзя быть уверенным. И бог знает, отпустят ли его и когда. В любом случае, лучше нам держаться вместе". Мы не хотим, чтобы Линь обрабатывал нас поодиночке. Он повернулся к Тали. Не ходите. Ладно, согласился Тали и повернулся к Шижуну. Я отказываюсь. После того, как Шижун и его люди удалились, Мэтисон одарил трейдера ободряющей улыбкой. Они могли бы увести Дента и отсто косилой. Хороший знак. Но Трейдера его слова до конца не убедили. Между тем китайские солдаты остались на улицах, отрезав путь к факториям. На следующее утро солдаты никуда не делись. Прогулявшись вдоль набережной Талли и Трейдер вошли в библиотеку британской фактории, где собрались человек двенадцати их соотечественников во главе с Мэттисоном. Талли... Уселся в глубокое кожаное кресло. Хотите что-нибудь почитать? спросил трейдер. Определённо нет. Трейдер подошёл к полкам. Кто-то оставил там записки пиквиксского клуба Дикенса. Поскольку книгу опубликовали всего пару лет назад, трейдер предположил, что кто-то читал её по дороге из Англии и любезно преподнёс в дар библиотеке по приезде. Возможно, восхитительная комедия на время отвлечёт его от забот. Она и правда отвлекла минут на 20, пока один из мужчин, глядя в окно, не воскликнул: "Господи, только взгляните на это!" И через мгновение все уже толпились у окна, глядя на открытую площадку внизу. Там двигалась печальная маленькая процессия. Шестеро китайских солдат вели троих торговцев Хонгов. Все они были важными шишками, но никто не способен сохранять достойный вид с железным ошейником на шее, к которому крепилась цепь. Одним из Хонгов был Джокер, чьё лицо выражало страдания. Посреди открытого пространства процессия развернулась лицом к британской фактории и остановилась. У командира в руке был бамбуковый жезл. Он стукнул Джокера по ногам сзади, от чего пожилой китаец вскрикнул и упал на колени. Двоих других бить не пришлось, они поняли намёк и сами бухнулись на колени. Затем солдаты набросили цепи на плечи троих мужчин, чтобы им было тяжелее. Согнувшись так, будто готовились к аутуо, трое торговцев стояли на коленях под палящими лучами солнца. а солдаты молча наблюдали за ними. Никто не двигался. — Они собираются их казнить? — ужаснулся трейдер. — Нет, всего лишь пытаются нас напугать, — ответил кто-то. — Чушь собачья! — фыркнул Талли Отсток. — Согласен. Просто разыгрывают спектакль, — поддакнул Мэттисон. Тем не менее, добавил Талли после паузы: "Надеюсь, с Джокером ничего не случится. Он должен мне целое состояние". "Смею вас уверить. Линь знает про это", сказал Мэтисон. "Самое правильное не обращать внимания". Он отошёл от окна. Перед Ланчем Трейдер снова вернулся к окну. А потом, после ланча, когда солнце светило прямо в затылок троих китайцев. После этого Тали удалился в свою комнату вздремнуть. Трейдер Ж сыграл в бильярд с племянником Джардина. Ближе к вечеру прибыла китайская делегация. В этот раз они не были вооружены. Магистрат два чиновника младшего ранга, молодой Шижун и господин Сингапур. Магистрат отправился прямиком в спальню Дента, за ним по пятам следовал трейдер, который пошёл разбудить Отстока. Послание, переведённое господином Сингапуром, было очень коротким. Господин Дзян здесь, чтобы припроводить господина Отстока к комиссару Линю. Он останется здесь, пока господин Отсток не пойдёт с ним. Отсток довольно долго смотрел на Шижуна, а потом указал на стул: "Присядьте". А сам вернулся в постель. Шижун сел. Трейдер тоже. Господин Сингаپور объяснил, что ему нужно уйти, поскольку эмисар Линь решил дополнить своё письмо королеве Виктории. В Токио он оставил двоих молодых людей сидеть в компании друг друга, не имея возможности поговорить. Именно в эти полчаса трейдер обнаружил впервые в жизни, как же это неприятно не владеть общим языком. Конечно, в Индии живёт бесчисленное множество людей на языках, которых он не говорит, но всё не так уж плохо. Многие индийские торговцы и образованные люди прекрасно владеют английским, а ещё трейдер часто встречал англичан, которые хорошо знали Индию и с удовольствием часами рассказывали про местные обычаи, религию и культуру. Но Китай совсем другое дело. Вот он сидит лицом к лицу с молодым человеком, чем-то на него похожим, который 3 дня назад пытался понять Джона и даже дал дружеский совет. Наверняка им придется провести еще несколько часов вместе, при этом они могли бы открыть для себя миры и друг друга. Но только они не могут поговорить. Молчание разделило их так же эффективно, как крепостная стена. У трейдера возник порыв взять какую-либо вещь, любую, и жестами объяснить, что он хочет узнать ее название на китайском. Или он мог бы показывать что-то на себе, голова, руки, ноги, грустное лицо, веселое лицо, все что угодно. Но Шижун ничем не выказывал желание пообщаться, а трейдер припомнил, что китайцы не жалуют иностранцев, которые хотят выучить их язык, поэтому остаток дня они просидели в крошечной тесной комнатенке и не узнали... Ничего нового. Наконец, свет за окном потускнел и стал оранжевым. Взглянув на карманные часы, трейдер понял, что солнце садится. Он жестом показал Шижуну, что через некоторое время, возможно, пора ложиться спать. Но Шижун, в свою очередь, показал, что будет ночевать у них, если отсток не поедет с ним. Трейдер проводил китайца в маленькую спаленку, в которой раньше спал сам, и предложил Шижуну лечь здесь. Затем он вошёл к Талли и объяснил, что прикажет слугам принести из столовой ужин Талли и молодомму мандарину. Когда он спустился по лестнице, Шижун даже не попытался задержать его. Спустя полчаса, когда принесли еду, Аметисон любезно предложил ему занять спальню Джардина. Джон Трейдер выглянул в окно библиотеки. Красное солнце садилось на западе, а на набережной солдаты били и пинали троих хонгов, заставляя их встать. Но торговцы так долго простояли на коленях, что едва могли ходить, и одному из солдат пришлось тащить Джокера на цепи. Солнечный свет вовсю струился в окно, когда трейдер проснулся в удобной постели Джардина. Утро воскресенья. И солнце уже довольно высоко. Он быстро выбрался из кровати. Нужно немедленно проверить, как там бедная Старина Талли. Трейдер заглянул в столовую узнать, готов ли кофе, и если готов, то захватить кофе иник своему партнёру. но в этом не было необходимости. Талли отсток собственной персоной сидел за столом. «Но вы и дрыхнуть!» — весело заметил Талли. «Что случилось?» «Мандарин ушел еще до рассвета, и ребята, сторожившие Дента, и большинство солдат у нас перемирие на день». «Почему?» «Эмиссар Линь, похоже, хочет продемонстрировать, какой он хороший человек, распомнит». «День субботний, чтобы светить его!» Они пошли прогуляться по Хок-Лейн, сделали круг по улице 13 факторий и вернулись к набережной. Вокруг по-прежнему оставалось довольно много солдат, а вот торговцев почти не видно. Иначе можно было бы подумать, что все вернулось на круги своя». Через спустя двое хонгов, которых выставили на показ в цепях вместе с Джокером, появились рядом с британской факторией. Они выглядели усталыми. От пережитого накануне испытания остались синяки, но оба с радостью согласились перекусить. Джокер не пришёл. Они сказали, что старый хонг отправился домой отсыпаться. Ближе к полудню трейдер заметил нечто странное. Вокруг стало слишком тихо. Всё дело только в субботе. Он встретил Мэттисона, который сообщил, что его компрадор исчез. В британской фактории почти никто не пришёл на ланч. Плохой знак, заметил Талли. Слоги всё узнают раньше нашего. После ланча пришло известие, что капитан Эллиот, суперинтендант, возвращается из Макао. «Неизвестно, когда он приедет», — сказала Мэттисон, — «даже если китайские власти пропустят его». «А с чего им его останавливать?» — спросил трейдер у Мэттисона. «Они могут решить нас изолировать». Не вижу толка от его приезда, проворчал Талли, если только он не приплывёт на военном корабле. Примерно в 20 минут шестого на реке появилась гребная шлюпка. Небольшое, обшитое в накрой су дёнушко едва ли 20 футов в длину, на котором работали вёслами с полдюжины гребцов. Сначала никто даже не обратил на неё внимания. После полудня небо затянулось облаками, река казалась серой, но когда в облаках появлялись просветы, то на водной глади появлялись золотистые полосы. Трейдер, стоявший на берегу, первым заметил игру света на сине-золотом форме одного из пассажиров в хвостовой части гребной шлюпки, догадался, что это могло означать. И помчался предупредить Матиссона и остальных. Нелегко производить впечатление, когда ты один одёношеник выбираешься из грибной шлюпки, подумал трейдер. Но по мере возможности Элиоту это удалось. Он был одет в форму морского офицера, на боку болталась сабля. Элиот и так был высоким, а в треуголке, украшенной перьями, казался еще выше. Он выпрямился, подошел к группе торговцев, которые собрались, чтобы поприветствовать его, и объявил. «Джентльмены, теперь вы под моей защитой!» Трейдер уставился на него с удивлением. Чарльзу Эллиоту было около тридцати пяти, и он дослужился до капитана на британском флоте. Трейдер знал об этом, а потом уже дал увидеть прожжённого морского волка, командира с суровым лицом. Перед ним же сейчас стоял один из тех бледных англичан, которые до 40 лет выглядят как школьники. У Элиота даже щёки сияли, как у школьника, а такие бледно-голубые глаза могли бы принадлежать интеллигентному пастору. Когда Элиот заговорил, то выяснилось, что он немного шепелявит. И этот человек заявляет, что защитит их? Трейдеру в глубине души казалось, что то Элиот так излишне презрительно настроен к Элиоту, но теперь наконец стало понятно, почему. Сегодня же вечером я созову общее собрание всех фабрик, заявил Элиот. Но сначала, Мэтисон, вы с коллегами должны рассказать, что конкретно здесь происходит. Пока же, добавил он на подходе к британской фабрике, не соблаговолит ли юный мистер Джардин удостовериться, поднят ли флаг империи на флагштоке. Элиот скрылся за дверью. а трейдер остался на улице. Он решил, что ему не нужно присутствовать при разговоре суперинтенданта с Мэттисоном и остальными мужчинами постарше. Лучше он прогуляется немного в одиночестве и переварит увиденное. Он добрался до конца пристани и присел на тот же швартовый кнехт, на котором так уныло устроился три дня назад. Трейдер Линива наблюдал, как мимо скользит китайская лодка зажжёнными фонарями, и вдруг понял, что лодка повернула и плывёт прямо к нему, чтобы пришвартоваться. Он встал и отошёл от кнехта, не желая мешать. Лодка причалила к берегу. В ней сидел крупный мужчина с сигарой во рту. Это был Рид, американец. Доброе утро, трейдер. весело воскликнул он. Вот решил заскочить, не хочу пропустить всё веселье. Он сошёл на берег и пожал трейдеру руку. Господи, как же я рад вас видеть, выпалил трейдер. У вас есть хоть какое-то представление, что произойдёт? Ни малейшего. Закину багаж в американскую факторию, а потом загляну к вам. У вас там есть виски? В большом зале британской фактории собралось не менее 40 человек. В основном британцы и американцы. Несколько торговцев-парсов из Индии и представители других национальностей, а также два представителя Хонга. Трейдер и Талиотсток заняли места в заднем ряду, а рядом уселись американцы Рид и Делано. Может и лёд и шепелявил, но начал свою речь с жаров. Господа, вы должны быть готовы незамедлительно покинуть кантон со всеми своими пожитками. Торговля продолжится, если потребуется из открытого моря. Позиция китайских властей такова: что хотя они пока и не позволили себе никаких зверств, и я не могу гарантировать, что в кантоне вы будете в безопасности. Насколько я понял, они запретили кому бы то ни было покидать кантон, заметил Мэтисон. Я потребую сейчас же выдать пропуска всем, кто вознамерется уехать. А если нам будут угрожать? не унимался Мэтисон. Так да мы возблагодарим Господа. Твёрдо ответил Элёт, что британский военный корабль стоит у бога. Ещё мне известно, что в Макао в полной боевой готовности ждут два американских боевых корабля Колумбия и Джонадс. Разумеется, наш военный корабль готов защитить наших друзей в Кантоне, и я надеюсь, что могу полагаться на ответную помощь американцев. Всё цело, громко воскликнул Ирит. и Делано. Собрание закончилось. Может быть, из-за того, что Элиот так недвусмысленно выражался, а американцы его поддерживали, трейдер чуть воспрянул духом, когда они с отстаком уходили. — Элиот, — говорил уверенно, — сказал он. Но Талли лишь выркнул. — Британский военный корабль, Тот самый, что, по его мнению, приплывёт и всех нас спасёт. А вы представляете, как он пройдёт вверх по течению мимо китайских батарей береговой охраны? Нет, признался трейдер. Вот и он не представляет, буркнул Талли и отправился в постель. К 9 часам утра все узнали последние новости. «Никаких пропусков!» «Китайцы отказали, причем категорически!» «Никто никуда не едет!» — сообщил им Мэттисон в библиотеке-фактории. «Мы тут заперты, как крысы в бочке!» — проворчал Талли. «Китайские слоги испарились!» — выкрикнул кто-то. «Это блеф!» — напомнил Мэттисон всем собравшимся. «Нам просто нужно сохранять спокойствие!» Скорее после этого они увидели китайских офицеров верхом на небольших крепеньких лошадях, выехавших из переулков на набережную. Они направились к двум таможенным будкам, где привязали лошадей. Затем из переулков начали выходить какие-то люди: 5, 10, 20, нескончаемый поток На голове конические шляпы, одеты в свободные куртки и штаны, вооружены дубинками и пиками. Местная полиция пояснил Талли, предполагал, что они подчиняются Хонгу, защищают торговый капитал. Он фыркнул: "Линь теперь всех и вся контролирует". Полицейские продолжали пребывать 100, 200 Они выстроились в шеренгу перед каждой фабрикой. Прошло несколько минут прежде, чем Трейдер увидел, как с дальнего края территории фабрик появился какой-то человек крепкого телосложения и направился к ним. Это был Рид. Трейдер затаил дыхание. Рид шёл перед шеренгой полицейских, те наблюдали за ним, но не двигались. И Рид беспрепятственно добрался до британской фабрики. Доброе утро, джентльмены, весело поздоровался он, входя в библиотеку. Имеется ли у вас что-нибудь съестное? Нельзя было сдержать улыбку в присутствии этого бодрого человека. Трейдер взглянул на него с благодарностью. "Я тут просто наблюдал, как Делан пытается сварить себе яйцо", добавил Рид в качестве пояснения. "А вы умеете варить яйца?" поинтересовался трейдер. Да. Но куда забавляние наблюдать за жалкими потугами Далано? Могу ли я попросить хлеба и джем? А ещё кофе. Да, пожалуйста, отозвался Мэтисон, а потом с одобрением заметил вы, кажется, очень спокойным: "А что толку паниковать? Надо сохранять выдержку и всё такое". Прошёл час. Полицейские перед факториями занимались фисподготовкой. не хотели припугнуть торговцев или ждали приказа от Линья. В британской фактории присутствующие по очереди дежурили у окна. Трейдер, Талли и Рид сидели в кожаных креслах, когда к ним присоединился Дент. «Если полиция вломится сюда, думаю, нас с Талли снова арестуют». заметил он. Возможно, кивнул Рид. но если Ли Ли решит пересечь черту и пустить в ход грубую силу, то с таким же успехом может арестовать всех торговцев опиумом. Он подумал немного. Они могут пробыть в китайской тюрьме довольно долго. Вы предположили, что Линь контролирует своих людей? сказал талли отсток. На ведь может быть и иначе. Мне доводилось видеть бунты. Долгий жаркий день, толпа народу, нервы не выдерживают, а потом что-то происходит. Кто его знает, что именно. Их может спровоцировать всё что угодно. А потом, спросил трейдер, они бунтуют и сжигают фабрики к чёртовой бабушке. Талли мрачно покивал, прямо вместе с нами внутри. Все молчали. В тот день солнце палило нещадно, и швартовые кнехты вдоль кромки воды раскалились так, что к ним невозможно было прикоснуться. Полицейские закончили учение и установили бамбуковые навесы с циновками вместо крыши, чтобы укрыться в тени. но уходить не собирались, невзирая на пекло. Элиот заглянул в библиотеку, и все сгрудились вокруг него. Как только я встречусь с эмисаром, сообщил он, то состоятся переговоры. Мэттисон представил ему трейдера, пояснив, что трейдер недавно прибыл. Элиот очень вежливо ответил на поклон трейдера и заметил, что он решил приехать в интересное время. В тот вечер они отужинали солёной говядиной из кладовой с остатками свежих овощей. По крайней мере, в британской фактории сохранился хорошо укомплектованный винный погреб. Солнце село. Через окно Трейдер видел, как полицейские патрулируют набережную. Никаких изменений. Мужчины сели играть в карты, но Трейдер был не в настроении, поэтому он снова взял книгу и сумел полностью погрузиться в уморительные приключения Пиквика, но тут его отвлёк голос Рида. Хватит читать, давайте поболтаем. Американец принёс два бокала бренди. Должен признаться, я рад провести время в вашем обществе, а вот вы должно быть жалеете, что приехали. Мне нравится опасность, Рид медитативно посмотрел в свой бокал. Хотя я не думаю, что нам грозит какая-то особая опасность. Почему? Китайцам нужна торговля чаем. Они не заинтересованы в том, чтобы навредить торговцам чаем. Не забывайте, вы хотя и продаёте опиум, но вы же покупаете чай. У меня есть ещё один вопрос. Валяйте китайским властям. Может и не нравится торговля опиумом, но так продолжается уже долгие годы. И вдруг внезапно император хочет окончательно расправиться с ней. Я готов купиться на росказни про крестовый поход во имя морали, но ведь что-то ещё происходит. Хороший вопрос. Рид сделал глоток бренди. Я бы предположил, что это Мексика. Мексика. Я тут на прошлой неделе Выпивал с одним морским волком в Макао. И он это объяснил именно так. Какая валюта была основной во всем мире на протяжении веков? Серебряные доллары. Испанские восьмеряки. Это единственная валюта, которой все доверяли. И большая часть серебра поступала из мексиканских рудников. Но затем Мексика становится независимой от Испании. Они чеканят собственные серебряные доллары неплохого качества, но в открытом море каждый по-прежнему хочет получать испанские восьмерики. Торговля расширяется, а их не хватает. За них готовы даже выложить больше номинальной стоимости. Короче говоря, приемлемой серебряной валюты для торговли не хватает. Улавливаете нить? Вроде как. Хорошо. «Какая всегда была проблема с китайской торговлей?» «Что они продавали нам, а сами в ответ особо ничего не покупали». «Именно! Полвека назад китайский император посмотрел на английские товары, предложенные на продажу, и как-то не впечатлился». «И с тех пор особо ничего не поменялось». «Правильно!» А когда китайцы продают нам чай, как они хотят, чтобы мы им платили серебром? Когда ваш компрадор идет на местный кантонский рынок и покупает овощи, в ход идет мелочь – медные монеты. Но более крупные сделки, включая все правительственные налоги и расходы, оплачиваются серебром, так что китайскому правительству всегда было нужно много денег. «Они продавали нам чай, и серебро притекало в страну». «Ага». «А когда у нас не хватило серебра из-за дефицита восьмеряков, мы придумали хитрый трюк. Китайские контрабандисты будут платить нам серебром, если мы втюхаем им опиум. Круг замкнулся. Мы торгуем опиумом и платим Китаю за чай его же собственным серебром». «То есть Китай?» не получается столько необходимого серебра. О, всё намного хуже. Опиум вызывает привыкание. Покупки опиума в Китае растут намного быстрее, чем продажи чая. В результате из Китая утекает больше серебра, чем притекает, намного больше. Они истекают серебром, как кровью, Рид пожал плечами. Император должен что-то сделать. Значит, всё дело в серебре, воскликнул трейдер, а не в чём-то ещё. Не так быстро, трейдер. Вы спросили, почему император обрушил удар на нас. Я считаю, что у него нет выбора из-за проблемы с серебром. Но означает ли это, что он не печётся о своём народе? Держу пари, он обеспокоен или что? Торговля опиумом не грязный бизнес. Что вы хотите этим сказать? Я не верю, что всё сводится к одной причине, трейдер. Чёрное и белое, добро против зла. В реальной жизни всё не так. Историки будущего обнаружат, что сейчас одновременно происходят самые разные вещи, причём некоторые из них, возможно, и вовсе случайность. Если историки смогут вычленить какую-либо закономерность, она вероятно будет сложной, постоянно изменяющейся системой, как море, он улыбнулся. Бог создал вселенную и трейдер, но это не значит, что он создал её простой. На следующее утро по всей набережной расставили на столбах плакаты площадью 5 квадратных футов, исписанные иероглифами. Доктор Паркер вышел прочитать, что там написано. Линь заявляет, что лучше проявить терпение, чем прибегнет к насилию, но мы должны сдать опиум. Если Эллиот не может контролировать британских торговцев, то ему нет смысла здесь находиться, а если он не подчинится, его поразит само небо. Паркер криво ухмыльнулся, глядя на них. Может, угроза исходит от неба, но она вполне реальна, чертовски грубо воскликнул Талли. Я бы сказал, это скорее похоже по тону на школьного учителя, отчитывающего непослушных коньников, ответил Паркер. Наверное, Линь видит это именно так. Элиот ненадолго появился в библиотеке. и Мэттисон сразу обратился к нему. «Мы в тупике. Я собираюсь предложить линию достаточно опиума, чтобы это устроило императора, и он сохранил лицо. Четыре, может, пять тысяч ящиков. Если повезет, это поможет». «Я запрещаю вам что-либо предлагать ему», отрезал Эллиот. «У вас есть план получше?» — сердито проворчал Мэттисон. «Да». «И какой же?» Но Элиот уже развернулся и вышел. Он вернулся ранним вечером. Трейдер, Рид, Мэттисон и большинство британских торговцев, которые оставались на территории фактории, собрались вокруг. «Джентльмены, ясно, что линь!» не может и не намерен торговаться поэтому я собираюсь отдать ему весь опиум спокойно объявил эллиот раздался вздох изумления весь переспросил меттисон весь что у нас есть здесь на складах на судах в заливе даже опиум под реализацию всё до последнего ящика Мы должны отдать всё линию, воскликнул Дент. Будь я проклят, если соглашусь на это. Нет. Вы отдадите опиум мне, а я линию. Вцарилась ошеломлённая тишина. Первым заговорил Мэттисон. То есть вы присвоите себе Опиум, как представитель британского правительства, Верно, собирается ли правительство возмещать нам убытки за мыс именно такой? Мейтисон нахмурился. Если сложить, то получится более 20.000 ящиков с опиумом. Я согласен. Простите, джентльмены, но сейчас я вынужден откланяться. И Элиот ушел. Ну, по крайней мере, он вытаскивает нас из этой дыры, пробурчал Талли. Придется чертовски долго ждать денег, если мы их получим, но это лучше, чем ничего. Он повернулся к трейдеру. Вы не согласны? Джон Трейдер медленно кивнул. Да. Если у вас такое состояние, как у Талли и Мэтиссона, то можно позволить себе роскошь подождать. Но если все ваши деньги вложены в ящики Соппию Мама, которых идёт речь, и такую же сумму вы одолжили, это уже совсем другая история. Поскольку трейдер не мог признаться, да ничего не сказал. просто кивнул остальным и вышел. Но уходя, Трейдер услышал, как Мэтисон спросил, что по поводу происходящего думает Рид. Выдохнув сигарный дым, американец ответил: "Мне кажется, сэр, ваш капитан Элиот хитрый сукин сын". 2 недели спустя, прекрасным апрельским днём, Два британских судна двигались по заливу в направлении Бога. В полумиле с мелководья Ньо с небольшого сампана, в котором сидел вместе с морским драконом, наблюдал за британцами, пока они плыли к пункту приема. Ньо заметил, что контрабандист посмотрел на залив и, проследив за взглядом морского дракона, смог разглядеть еще два судна на горизонте, Они приплывали уже третий день, перевозя свой груз эмиссару Линю, который собирался уничтожить весь сданный опиум. «Огромные потери!» Сожалением произнес в нее. «Как думаешь, Линь действительно получит двадцать тысяч ящиков?» Морской дракон снова перевел взгляд на два судна перед ним, Опиума на борту каждого из них хватило бы, чтобы его людям было чем заняться несколько месяцев, и они неплохо заработали бы. Но Морской дракон не ответил своему младшему товарищу. Казалось, у Ниванова у меня было что-то ещё. Наконец он произнёс: "Ты стал бы мне врать, не я?" "Нет". Когда ты впервые приехал сюда, нео, остальные не хотели брать тебя в команду. Ты знал об этом, но я сказал: он молод, быстро научится. Морской дракон сделал паузу. Почему они меня послушали? Ты главный. А ещё Они доверяют тебя именно Морской дракон посмотрел на воду. Доверяют, а ещё боятся меня. Он задумчиво кивнул. Никто из них не солгал бы мне. Я, не. Ни один, потому что в противном случае я бы их прикончил. Ты ведь знаешь об этом. Да. Когда ты только появился, мы делали хорошие деньги. Затем торговля стала падать, но мы нашли опиум, который можно было приобретать вдоль побережья. Тебе хорошо платили. Я тебе всем обязан. Теперь из-за этого проклятого Линя по всему побережью остро нуждаются в опиуме, а у нас его нет. Мы уже месяц ничего не зарабатывали. Вздохнул красивый контрабандист. Может, стоит разъехаться по домам? Я разрешил уехать всем, кто хочет. Но возможно, всё наладится. Нужно скинуться, чтобы купить еду и переждать трудные времена. Все говорят меня, сколько у них денег. Он посмотрел на неё. Но когда настал твой черёд, я спросил: "Почему у тебя так мало денег?" А ты ответил, что всё проиграл в азартные игры? Это так. Теперь морской дракон буравил меня взглядом. Нео. Ты же знаешь, почему доверие так важно. Если завяжется бой, то наши жизни зависят друг от друга. Я должен знать, что любой из моих ребят прикроет меня, а я прикрою его. Если нет, то он представляет опасность и должен умереть. Я тебе всем обязан, повторил Ниё. В его кодексе чести эти слова означали только одно. Он готов защищать морского дракона ценой жизни. Для него контрабандист был главнее всех, кроме отца и ещё одного человека. Я видел, как ты прятал деньги. тихо произнёс контрабандист. Нео сохранял спокойствие. Ни один мускул на его лице не дрогнул. За красный пояс был заткнут нож. Морской дракон сидел напротив, но по диагонали. Если бы контрабандист набросился на него, то потерял бы равновесие ровно настолько, чтобы оказаться в невыгодном положении. и он должен это понимать, как и то, что Ньо заметил этот факт. «Значит, он не планирует убивать меня прямо сейчас», — подумал Ньо, но все равно на всякий случай следил за морским драконом. «Это не мои», — сказал Ньо после паузы. «Твои!» «Ты имеешь в виду?» что ты не собираешься оставлять их у себя. Думаю, ты собрался отдать их той молодой женщине, которую просил навестить, то, что зовёт тебя братишкой. Но зачем её? Она живёт в огромном доме. Она вышла замуж в богатую семью, но её родители самые бедные крестьяне в деревне. У неё ничего за душой. Значит, каждую ночь перед сном ты представляешь, как приедешь и удивишь её подарком, веришь ей спрятать деньги и сохранить для себя. Ты об этом добром деле мечтаешь. Ниё кивнул. И ты солгал мне, хотя понимал, что я убью тебя, если узнаю. Морской дракон повернулся и задумчиво посмотрел на неё. Ты храбрый и молодой человек, неё лучший из всех моих людей. Он задохнул. Но я не могу позволить тебе врать мне. Что делать будем? Ты мне скажи. Её наблюдал за пиратом, высматривая малейший намёк на движение, но морской дракон не шевелился. Оставь себе то, что скопил для той женщины, тихо сказал морской дракон. Но ты отдашь мне точно такую же сумму из своих будущих заработков и никогда от меня не денешься, пока не заплатишь. И ещё. Ты больше никогда не солжёшь мне. Никогда. Молит всем богам, чтоб торговля опиомом восстановилась. Я кивнул, а затем спокойно произнёс: Может быть, стоит убить эмиссара Линя. Если Джон Трейдер предполагал, что осада окончена, его ждало жестокое разочарование. Элиот мог пообещать отдать опиум, но Ли не поверил ему на слово. Я отпущу вас, когда моё распоряжение окажется последний ящик с опиумом. сказал он англичанину. А пока вы все останетесь в заложниках. Это возмутительно, заявил Талли Мэтисону. Но крупнейший торговец Опиумом был настроен куда более философски. На его месте отсток. Вы бы нам доверяли. Он вздохнул. Нам придётся выгрузить ящики со всех судов в заливе и за его пределами. Это может занять недели. Это был сезон между холодными сухими зимними ветрами и влажным летним муссоном. Дни стояли жаркие, по набережной летали клубы пыли, и идти было некуда. Теперь трейдер понял, почему каждый апрели бетаели факторы так жаждут покинуть Кантон и отправиться к холмам и морским бризам на маленьком острове Макао. Полиция и войска, пусть и не столь многочисленные, продолжали осаду на противоположной стороне улицы 13 Факторий. Местные кантонцы развлекались, забираясь на крыши, чтобы наблюдать за западными варварами, запертыми внизу. Слуги не появлялись уже много дней. Свежую еду трудно было раздобыть. Ощущалась нехватка воды. Стоки не смывались. Порой вонь была ужасной. Но постепенно, по мере того, как тысячи ящиков с опиумом скапливались в пункте приёма ниже по течению реки, темисар Линь облегчал суровые условия жизни западных заложников. В начале апреля он разрешил им отправить почту вниз по реке. Трейдер написал два личных письма. Первое было адресовано Чарли Фарли. Он рассказал другу о произошедшем. выразил уверенность, что они получат компенсацию от британского правительства, хотя сам не был в этом так уж уверен, и передал привет тётушке Чарли. Второе письмо далось ему труднее. Он не осмелился написать самой Агнес Ломонт, но написал её матери. Он выбрал правильный тон: уважительный, дружелюбный, откровенный. Принимая гостей, миссис Ломонт хотела бы показать друзьям, что получается с ведением о положении в Китае из первых рук, поэтому следил, чтобы описывать всё точно. В то же время он раздул опасность осады, восхвалял хладнокровие Элиота и торговцев, в том числе и себя самого, а ещё для ушей полковника Он ясно дал понять, каким оскорблением стало это нападение для всей Британской империи, оскорблением, которое нельзя стерпеть. Трейдер закончил письмо вежливым вопросом о здоровье всех членов семьи и пожелал всего наилучшего всем Ломандам, включая Агнес. Почему он написал это письмо? Ведь шансов, что он когда-либо попросит руки Агнес, почти не осталось. Так разве не было письмо пустой тратой времени? Самому себе он объяснил, что это дань вежливости. Нужно сохранить в британском обществе репутацию человека безупречного воспитания. Но это не вся правда. Глубинный инстинкт выживания настойчиво рекомендовал никогда не сдаваться. Нельзя опускать руки даже когда кажется, что игра окончена. С тот день, когда Джон отправил письма, Линь позволил слугам вернуться. Примерно в середине месяца нескольким морякам, оказавшимся в ловушке в осаде, разрешили уехать, но торговцам предписано было остаться. Что произойдёт, когда им наконец позволят уехать? прекратится ли торговля с Китаем действительно ли британское правительство компенсирует ему убытки никто не мог точно сказать однажды тихим днём трейдер вошёл в библиотеку британской фактории сталли пошёл к себе чтобы прикорнуть после ланча многие торговцы сделали то же самое и библиотека опустела Если не считать одного весьма элегантного человека, вознувшего прямо в глубоком кресле. Это был суперинтендант Эллиот собственной персоной. Стараясь не беспокоить спящего, трейдер устроился в кресле в другом конце комнаты и открыл записки пиккского клуба Дикенса. Через несколько минут его так увлёк забавный рассказ, что он даже забыл, что не один. Джон Дошел до знаменитого описания выборов в Итанцвилле. Сначала он хихикал, затем захохотал, а через две минуты уже плакал от смеха. Он смутился, обнаружив у кресла суперинтенданта Эллиота, который заглядывал через плечо, чтобы увидеть, что трейдер читает. О -о -о, — А-а-а! Дружелюбно произнес джентльмен! Записки пиквикского клуба? Превосходно! — Прошу прощения, сэр. — пробормотал трейдер. — Я не хотел вас будить. — Все в порядке. Я уже проснулся. Он по-свойски сел напротив трейдера. — Рад, что вы находите над чем посмеяться. Сейчас трудные времена, а вам еще тяжелее, чем джентльменам постарше, как мне кажется. Крупные торговцы типа Джардина и Мэттисона смогут пережить этот шторм, сэр. У них огромные ресурсы, которых нет у меня. «Знаю», — закивал Элиот. «Мне жаль». Через пару минут трейдер добавил. «Я понимаю, что вам нужно вытащить нас из этой передряги, но смею спросить, если вы, конечно, сможете ответить. Как вы считаете, я получу компенсацию?» «В итоге получите, но ждать придется очень долго». Я боялся, что вы так и скажете. Если это послужит вам утешением, мягко произнёс Элиот. То Джардин сейчас уже почти добрался до Лондона, и письмо от Мэтисона, кажется, в его руках одновременно с своим докладом британскому правительству. Джардин будет обрабатывать министров, включая самого Палмерстона. Опиумное лобби в парламенте сильное. И поскольку я забрал у вас опиум от имени правительства и передал линию, это становится делом правительства, им придётся что-то делать. Вы понимаете? Думаю, да. Всё довольно логично, однако по какой-то неясной причине трейдер указал, что в головоломке всё ещё не хватает какого-то элемента, и он нахмурился. Могу я задать ещё один вопрос? Безусловно. Просто я неочаянно слышал, как Рид сказал одну странную вещь, когда вы объявили, что сдадите весь опиум, а мы получим компенсацию. И что же он сказал? Я процитирую его слова, заранее прошу извинить меня. Он сказал, что вы хитрый сукин сын. Да неужели? Элёт выглядел довольным. Я спросил его, что это значит? Он ответил, что я сам все узнаю, но я не уверен. Эллиот помолчал, задумчиво рассматривая трейдера. Если я поделюсь с вами конфиденциальной информацией, трейдер, вы дадите мне слово, что никому не передадите мои слова, ни вашему партнеру Отстоку, ни Риду, ни одной живой душе, обещаю. «Во сколько вы оценили бы 20 тысяч ящиков с опиумом?» «По меньшей мере в 2 миллиона фунтов стерлингов, возможно, больше». «И вы думаете, что у британского правительства есть столько наличных денег?» «Я не знаю. У правительства их нет. А если бы и были, то они не дали бы. Так откуда же деньги?» Я не знаю. От самих китайцев мы должны заставить их заплатить. Вы говорите про войну? Война? Громко сказано. Китай огромен, а тут тьма народу. О сухопутной войне не может быть и речи, но береговая оборона устарела. Военные джонки, которые мы видели, неуклюжи и плохо вооружены. Любой британский военный корабль разнесёт их в щепки. Вот что мы должны делать. Проще говоря, мы должны сбить их с толку. А потом, спросил трейдер. Знатоки истории Китая говорят, что для китайцев обычная практика откупиться от неприятностей, если есть такая возможность. Их империя древняя и закрытая. Пока всё возвращается на круги своя, им всё равно, но они ненавидят терять лицо. Я считаю, что вместо того, чтобы потерять лицо и потопить ещё больше своих кораблей и разбить береговые батареи, они согласятся на скорейшее условие перемирия. Естественно, туда включают торговые уступки и репарации, которые можно направить для возмещения наших военных расходов и компенсацию нашим торговцам за опиум. Мистер Рид проницателен, и он прав. Эллиот улыбнулся. Британской империи правит флот. Итак, Эллиот замыслял войну между своей страной и Китаем. Трейдер был под впечатлением. Он привык к высокомерным военным, опытным местным чиновникам и циничным торговцам Калькутты, но это было его первым настоящим знакомством с холодным, безжалостным дипломатическим интеллектом, который стоял за всем происходящим. Но мне это мало чем поможет, подумал он. Моя единственная надежда даже не на британское правительство, а на будущую войну против огромной империи, которая может и не случиться, и в исходе которой, чтобы там себе не считал эльот, нельзя быть уверенным. У меня последний вопрос, сказал он. Вы знаете, что эмиссар Линь написал письмо королеве Оно написано на корявом английском, но его аргументы достаточно ясны. Что если её величество согласится и встанет на сторону Китая? Элот пристально посмотрел на него и улыбнулся. Мой дорогой трейдер, ради всего святого, что заставляет вас думать, что письмо ей покажут? мягко спросил он. В начале мая войска и полиция покинули набережную. Но Мэдисон, Дент, Отсток и большинство английских торговцев все еще оставались заложниками до тех пор, пока весь обещанный опиум не сдали китайцам. Только на последней неделе мая пришло известие. Линь получил свои 20 тысяч ящиков. Но все же эмиссар на этом не успокоился, У него появилось ещё одно требование. Этот проклятый ильень хочет, чтобы мы подписали обязательство, что ни в одном грузе, который в будущем мы ввезём на территорию Китая, не будет опиума. Любой экипаж, у которого обнаружат опиум, арестуют, сказал Талли. Это логично, отозвался трейдер. После того, с каким трудом он уничтожил весь опиум в этом сезоне, "Боть я проклят", пробурчал Талли. Насколько я знаю, он использовал бы это основание, чтобы арестовать меня. Осмелюсь предположить, что меня бы даже казнили. Он потребовал, чтобы Элиот подписал обязательство, выступив таким образом гарантом всех требований Линя, а Элиот отказывается даже смотреть на бумаги. Настоящим сюрпризом стало то, что через 2 дня Мэтисон как бы ни взначай сообщил, что он подписал обязательство. "Какого чёрта?" возмутился Талли. "Чтобы выбраться отсюда отсток и вы намерен издержать слово? Определённо нет", улыбнулся Мэтисон. "Лично я подписал обязательство исключительно под принуждением, так что это не в счёт". "Чёрт возьми!" протянул Талли. с невольным восхищением ещё несколько человек подписали обязательства, однако Элиот так и не подписал. Но больше никаких требований не выдвигалось. Возможно, Линь это не беспокоило, ведь в глазах императора что немаловажно, Линь уже победил. Британские купцы начали уезжать. Однажды трейдер стал свидетелем того, Как портрет бывшего короля упаковали и унесли на набережную. В другой день он видел, как один торговец погрузил свои запасы 40 ящиков вина в лодку и отправился в путь. Однако, когда Талли сказал, что они уезжают следующим утром, трейдер сообщил, что присоединится к своему партнёру в Макао несколько позже. Рид И кое-кто из американцев задержится тут ещё на пару дней. Я приеду с ними. Талли выглядел слегка удивлённым, но не стал возражать. По правде говоря, Джон не мог заставить себя уехать. Ему было где остановиться в Макао. Талли предложил трейдеру комнату в своём доме. Это не проблема. Джона трейдера сдерживала смутно маячившая перспектива банкротства. Как он мог позволить себе даже самую скромную светскую жизнь в Макао? Что он мог сказать о себе, жонам и семьям торговцев, чтобы не соврать? Дело в том, что он предпочёл бы прятаться от мира, чем вращаться в нём. Если бы я мог, то лучше провёл бы всё лето в одиночестве в фактории, подумал он. Поскольку это было невозможно, трейдер начал предаваться другой мечте. Что если он сбежит? Можно написать кредиторам, сказать, чтобы они потребовали вернуть долги из государственной компенсации, когда её выдадут, а затем с чистой совестью он возьмёт все наличные деньги, что у него были, и исчезнет. Мир огромен. Письма, отправленные из Индии на самых быстрых судах, по-прежнему добирались до Англии несколько месяцев. Если бы его кто-нибудь и попытался искать, на это ушли бы годы, но куда податься? Скитаться по свету, как крыт, можно было бы устраиваться на работу тут и там или даже отправиться в Америку, кто знает, не искучено, что он сколотит там состояние. Так странно. Ещё совсем недавно трейдер мечтал поселиться с Агнес в атлантическом поместье теперь мысль о том, чтобы жить как перекати-поле, без корней, без связей, почти без идентичности, внезапно показалась привлекательной. Освободиться от обязательств, делать то, что душе угодно, свободно заводить женщин в любом уголке мира мечта многих молодых людей. Рит, похоже, любил подобную жизнь. Возможно, они могли бы какое-то время путешествовать вместе. Прошло несколько дней. Все британцы уехали. Миссионер доктор Паркер пока оставался в своей импровизированной больнице, но фактории закрывались. Наконец, Рид сказал трейдеру, что он тоже уезжает в Макао, и трейдеру стоит отправиться вместе с ним. Но для начала, мой юный друг, вы присоединитесь ко мне и ещё нескольким друзьям в увеселительной поездке. Хорошо. А куда мы поедем? Сами всё увидите. Солнце сияло над водами залива, когда Шижун гордо стоял рядом с эмиссаром Линем, наблюдая за уничтожением опиума. С каждым днем и его восхищение эмиссаром росло. Дело было не только в его моральной силе, поскольку Линь определенно оправдал свою репутацию благопристойного конфуцианца. В одиночку, не пролив ни капли крови, он заставил варваров сдаться, но не менее впечатляющей была и его скрупулезность». Манера его управления внушала трепет. Остановить торговцев наркотиками только первый шаг, объяснил он Шижуну. Мы должны избавить наш народ от дурной привычки. По всей провинции проводились облавы на опиумные притоны. В самом Гуанчжоу были конфискованы горы трубок с опиумом высотой более 10 футов. Даже этого недостаточно, заявил Линь. Мы должны найти способы помочь наркоманам избавиться от тяги к наркотику. Говорят, есть какие-то эффективные снадобья из слив или цветов ивы и персика. Опрашивайте, приказал он. Не сможете ли узнать, что они собой представляют, если лекарства не помогут? Наркоманов можно запереть за решёткой и запретить принимать наркотики до полного излечения. Слухи о впечатляющих результатах Линя уже достигли ушей императора. Однажды на глазах Шижуна эмисару доставили подарок из Пекина. Он прибыл в великолепном футляре, и Ли сначала 9 раз исполнил коуту перед этим футляром, поскольку его касалась рука сына неба, затем открыл и радостно ахнул: "Это маса оленина". воскликнул он. Вы же понимаете, что это означает. Китайцы писали иероглифами, которые выражали идею, а не звучание, но в речи очень многие слова произносились похоже, что давало пищу для игры слов. На разговорном мандаринском слово олень звучало так же, как слово, обозначающее успешную карьеру. «Поздравляю, господин эмиссар», — тихо произнес Шижун. «Повышение по службе вам обеспечено». Линь кивнул. Он был слишком переполнен эмоциями, чтобы говорить. План Линя по уничтожению двадцати тысяч ящиков с опиумом был настоящим шедевром. С этой целью Он выбрал место, где небольшая река впадала в Жемчужную. Там уже был огромный склад, в котором ящики с опиумом стояли длинными рядами. Ближе к берегу Линь начал строить, вернее, копать. Он распорядился вырыть огромную яму 25 ярдов на 50, потом вторую и третью. Ямы были всего несколько футов в глубиной. День за днём небольшая армия рабочих укладывала каменные плиты на дно каждой ямы, затем они обшивали стены брёвнами и устанавливали трубы для подачи пресной воды из речушки и шлюзы, чтобы содержимое каждой ямы вытекало в реку, откуда прилив уносил его ежедневно в море. Через каждую яму линь распорядился перебросить широкие деревянные мостки. В то же время на теле, когда ставили мешки с солью и известью и сложили под навесами, а ещё Линь приказал соорудить небольшую приподнятую платформу, с которой можно было наблюдать за происходящим, к началу июня всё было готово. Но прежде чем приступить, нужно было выполнить одну важную обязанность, которая послужила для Шижуна Ещё одним доказательством благочестия его начальника вместе со своими подчинёнными Линь отправился в местный храм, где молились рыбаки. Сделав подношение, он с глубокими извинениями предупредил морское божество, что вынужден сбросить большое количество опиумных отходов в океан. и умолял приказать всем рыбам уплыть подальше от опасного места. В то утро они уже час как трудились, когда к ним явились американцы. Они попросили об аудиенции пару дней назад, и их просьбу удовлетворили. Американские варвары могут прийти, заявил Линь. за исключением некоторых типа де Лано. Они, в отличие от английских варваров, почти не промышляют контрабандой опиума и представляют меньшее из зол. Шижун привел с собой господина Сингапура на случай, если эмиссар пожелает поговорить с посетителями. Они стояли на платформе с видом на выкопанные ямы, Линь был одет в простой халат без знаков чиновничей ва ранга и в обычную коническую шляпу. Слуга держал высоко над его головой зонтик на длинном шесте. На мостках рабочие растаптывали чёрные шарики опиума в порошок, чтобы затем сбросить получившуюся массу в воду. Они уже избавились от содержимого 20 ящиков. а Линь намеревался уничтожить в восемь раз больше только за сегодня. Пока американцы пробирались через обломки ящиков, которыми была завалена вся прилегающая территория, эмиссар Линь нахмурился. — Я дал разрешение на трех посетителей. — А пришли четверо, — резко сказал он. Шижун посмотрел на варваров. Какое-то время их лица было трудно разглядеть из-за слишком яркого света, но потом он узнал трейдера, господина Месар. Четвёртый английский учёный, о котором я вам говорил. Велите его отослать? Учёный задумчиво переспросил Линь. Пусть подойдёт. Все четверо низко поклонились. им разрешили встать в нескольких футах от мисара, чтобы наблюдать за работой. Рабочие сбросили опиум в ближайшую огромную яму и добавили извести и соль. После этого другие рабочие спрыгнули в яму и начали перемешивать это месиво вёслами. Вокруг распространился едкий запах. Шижун с удовольствием наблюдал, как посетители закрывали нос и морщились. Даже эмисар позволил себе криво улыбнуться. Он и его люди привыкли к этой воне. Варвары пожалели, что пришли, хмыкнул он, но когда варвары более или менее пришли в себя, распорядился: "Приведите английского учёного". Господин Сингапур перевёл. Шижун наблюдал за происходящим. Эмиссар был очень добр. «Эмиссар Линь слышал о вас. Хотя вы и торговец, но сдавали вы себя в стране экзамены. Вы, ученый, даже слышали о Конфуции». «Это правда», — ответил трейдер с вежливым поклоном. «Эмиссар верит, что вы не лишены моральных принципов». Как видите, мы уничтожаем наркотик, который ваши соотечественники привезли, чтобы отравить наш народ, и господин Эмисар надеется, что они усвоили урок. Эмисар спрашивает: "Не стыдно ли вам того, что они сделали?" Трейдер ответил не сразу. Он выглядел задумчивым. "Стыдно", наконец произнёс он. Эмисар рад слышать это. Ваш ответ доказывает, что у вас доброе сердце и высокие нравственные принципы. Он спрашивает: "Помните ли вы письмо, которое он написал вашей королеве?" Да. Письмо стало даже лучше. Эмисар отправил две копии, но не знает, передадут ли их вашей королеве. У него нет доверия. Я думаю, она их увидит. Но откуда я могу знать? Эмиссар спрашивает: "Знакомы ли вам честные учёные в вашей стране?" "Определённо. Мои учителя в Оксфорде честные люди." Эмиссар желает, чтобы вы взяли копию его письма и отправили своим знакомым честным учёным, чтобы передать королеве. "Вы это сделаете?" И снова трейдер замялся, а потом твёрдо ответил: "Это большая честь." и я сделаю всё возможное, чтобы письмо доставили королеве. Он склонил голову. Даю слово. Эмисар Линь выглядел очень довольным и велел Шижуну дать трейдеру копию письма. Через некоторое время варвары ушли. Как думаете, он действительно раскаялся? Спросил Линь Шижуна. трудно сказать, господин эмисар. но, кажется, да, линь кивнул. шижон видел, что его начальник тронут, и это ему в нём нравилось. похоже, задумчиво сказал линь, что владыка десяти тысяч лет может научить добродетели даже варваров. На следующий день, когда трейдер Рит отправились в Макао, их лодка проплывала то место, где опиумные отходы смывали в залив. Рит повернулся к своему юному другу и тихо заметил: "Вы понимаете, что дали линию, слово, что доставите письмо?" Я перепугался, что он не выпустит меня из кантона. пока я не соглашусь со всем, что он скажет, признался трейдер. Допустим, но как бы то ни было, вы дали слово. Через час ребёнок появился на свет. Деревянская повитуха находилась в доме Лунов с прошлой ночи, и Вада долго не могла разродиться. Мейлин и матушка помогали. Когда наконец всё случилось, акушерка передала младенца матушке. Ребёнок плакал, но тихонько. Все молчали. Усталая Ива посмотрела на свекровь, а потом запрокинула голову. Её глаза ничего не выражали. Она родила вторую девочку. В тот день в доме было очень тихо. Никто даже мимо шмыгнуть не смел. Все в деревне, конечно, знали новости. Те, кто мог бы зайти по делам, боялись встретить гневное лицо хозяйки дома. Слуги с головой ушли в работу. Никто не обсуждал, удачный день или нет, и не делал предсказаний относительно характера новорождённой. Мэйлин вымоталась, и попросил о матушку отпустить её отдохнуть ненадолго та ответила согласием за последний месяц живот стал просто огромным а матушка была более заботливой, чем когда-либо, почти не позволяла ей работать и даже не ругала, если Мейлин делала что-то не так немного переведя дух Мейлин зашла к Иве Тане Спала но выглядела бледной и подавленной. Малышка, завёрнутая по традиции в белую ткань, которую прислала мать Ивы, лежала в бамбуковой колыбельке рядом с кроватью матери. Мэйлин рассмотрела ребёнка. У девочки на головке был небольшой пушок. Возможно, она похожа на Иву. Трудно судить. У тебя пару дней на отдых, сестрица, улыбнулась Мэйлин. После этого должна была приехать мать и вы с одеждой для малышки и подарками. Ива, казалось, даже не слышала. Теперь я знаю, каково это быть тобой. наконец сказала она А о чём ты Когда я вышла за сына Лунов со мной тут обращались со всеми почестями поскольку мой отец богат а с тобой не были так милы Ничего другого я и не ожидала Мне повезло выйти за младшего сына Он ко мне очень хорошо относится. Я была добра к тебе? Очень. А я уверена, что не была достаточно добра. Прости, сестрица. Ива вздохнула. Ну а теперь... Я испытала то же самое на собственной шкуре. У меня нет сына. Зато родились две девочки. Матушка недавно заходила и почти со мной не разговаривала. Она смотрела на меня как на грязь. Как только я приду в себя, что в следующий раз, когда сделаю что-то не так, она мне всыплет. Вот увидишь. Через некоторое время Ива сказала, что устала, и Мэйлин ушла. Но то, что Мэйлин увидела в тот вечер, заставило ее подумать, что Ива может ошибаться насчет матушки. Солнце уже садилось, когда ребенок проснулся и начал попискивать. Мэйлин сидела в тени за невысоким апельсиновым деревом, когда свекровь вышла с младенцем. Она ходила взад-вперёд по двору, нежно покачивая малышку, и Мэйлин слышала, как свекровь приговаривала: "Вот моя красавица, спи, бедняжка". Мэйлин показалось, что голос матушки обращенный к крошечной внучке, настолько полон нежности, что не пройдет много времени, и она простит Иву за то, что родилась еще одна девочка. Младенец вскоре заснул, и свекровь вернулась в комнату Ивы, а затем и Мейлин отправилась к себе, легла рядом с мужем и сама погрузилась в сон. Утром она проснулась. И с удивлением увидела, что младший сын стоит рядом с трагичным лицом. Девочка умерла ночью, сообщил он. Умерла? Что ты имеешь в виду? Должно быть, перестала дышать. Такое иногда случается. Мейлин вскочила и побежала к Иве. ребёнка не было, по щекам Ивы струились слёзы. Что случилось? воскликнула Майлин. Как это произошло? Взгляд, который одарила её Ива, был ужасен. В нём смешались гнев, горечь и беспомощность. Может, теперь Матушка, простит меня, глухо произнесла она. Раз ребёнок умер. В тот день Мейлин изначально собиралась к родителям. Она засомневалась, стоит ли идти. Но матушка сказала: "Если хочешь, иди". Мейлин пришла к родителям в полдень и пробыла у них пару часов. А когда вернулась матушка сидела в одиночестве посреди пустого двора под апельсиновым деревом. Она выглядела мрачной. Жестом велев Майлин сесть на скамеечку напротив, матушка какое-то время молча смотрела на неё, а потом наконец попросила: "Расскажи, какие слухи ходят в деревне?" Майлин замялась. Но матушка приказала: "Говори правду, выкладывай всё". Говорят, что мы убили ребёнка. Мы наша семья. До моей Лины раньше доходили истории про девочек, рождённых в бедных семьях, которые не могли их прокормить или у которых и так уже было слишком много девочек, о новорождённых, которые незаметно исчезли. Будтонули они задушены или просто умерли внезапной естественной смертью, как часто случается с младенцами. Кто знает? И она предположила, что те, кто знал, вероятно, не говорили. Она никогда не слышала, чтобы подобное происходило в их родной деревне. Такие вещи творятся в другой деревне или даже в провинции, а не в вашей собственной, но люди всё равно об этом судачат. То есть они говорят, что это я сделала, легко категорично заявила матушка. Мэйлин не ответила. Этого и не требовалось. Матушка вздохнула: "Они меня боятся. А ты думаешь, что это сделала я?" Майлин вспомнила выражение лица свекрови, когда та укачивала малышку. "Нет, матушка, хорошо", кивнула свекровь. "Я этого не делала". Это должен был быть конец истории. Однако на следующую ночь Майлин внезапно проснулась и так резко села в постели, что разбудила младшего сына. "Что такое?" пробормотал он. Мне приснился кошмар, просто ужас. Расскажи. У меня родился ребёнок, но не мальчик, а девочка. Она смотрела в отчаянии прямо перед собой, а потом матушка взяла её и она прижала руки к животу, словно могла защитить ребёнка в своём чреве, взяла и убила. Она ни за что бы так не сделала. Ты же знаешь. Да. Знаю. Майлин покачала головой. Но на самом деле она не знала. В этом-то вся проблема. Людям снятся кошмары, сказал младший сын. Зачастую это просто самое ужасное, что они могут представить. Это естественно, но кошмар не становится от этого реальностью. Все в деревне думают, я знаю. Это глупо. Они просто боятся её. И я тоже. Владший сын обнял её за плечи. Я не позволю, чтобы с нашим ребёнком что-нибудь случилось, обещаю. А теперь ложись ко спать. Но ей было не уснуть.